Степку он увидел во дворе, махнул приятелю рукой, крикнул «Привет!» «Мы прогуляемся!» «Давайте, давайте!» — поощрил Степка. «Выспались, хорошо?» «Не то слово!» — бодро ответил Егор. «К реке пойдете?» «Нет, мы тут, неподалеку». Они прогулялись в пятидесяти метрах от дома. Савук и пакеты остались в городе, поэтому Егор смущенно попросил. «Слушай, друг, ты давай поаккуратному, м?»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 В лошадином навозе возился. Ну, что это за профессия? но ну, тебе ж она нравится. Степка поперхнулся. Ну, такой я совсем другое дело. А вдруг Васька тоже на лошадях повернутый? Спросил Егор. Вдруг ему тоже хочется возле них остаться. стёпка тяжело вздохнул и вернулся к своему занятию. — И не знаешь, что для них лучше, — сказал он через паузу.